Сны семигратия Книга фанфиков Проект Егора Данилова Вместо предисловия Когда авторский мир рвется наружу, его не остановить Стираются границы между индивидуальным и общим История разрастается и обретает новые подробности Становится живой и бурлящей, словно поток воды в горном русле Обретает новые смыслы, образы, контексты Мог ли я представить, что конкурс фанфиков по моей книге получит такой бурный отклик? Кажется, нет. За неделю талантливые авторы сложили семь прекрасных историй очень разных, но очень объемных. Таинственных, красочных, емких, прочувствованных, фактурных и невероятно личных. В каждой истории авторский стиль и свой неповторимый подход. В каждой истории талант и уникальная красота. Но все они о мире семи башен. Да-да, семь авторов написали о Семиградии. Очередное маленькое совпадение на пути моего романа «Семена перемен» к читателю. С легкой руки Алекс Джун, автора книги «Спи Алиса», участвовавшей в судействе и выборе победителя конкурса фанфиков, сборник получил название «Сны Семиградия». В нем нет официальной истории мира. В нем «Сны о том, как оно могло бы быть». О том, чем стало бы Семиградье, пиши его кто-то другой. Но погружение в эти сны неизменно оставляет неповторимый привкус сказки, тайны и волшебства. Искренне благодарю всех авторов за приложенные усилия. И жду читателей на страницах своего романа. 6 июля 2023 года. Со всем своим уважением, Егор Данилов.